Глава четвертая. Незнакомка. Когда посыльный ушел, Джуселин подошел к ближайшему фонарю и прочел написанные рукой Эвис строки. «Мой дорогой, жаль огорчать тебя, но я не могу встретиться с тобой сегодня вечером у развалин замка, чтобы не возбуждать у земляков воспоминания и мысли о старом обряде. Боюсь, что мы слишком много времени проводили наедине, и это склоняет твоего отца и тебя, как наследника, к мысли о необходимости исполнить древний обычай острова. Ведь твоя семья так давно здесь живет. Честно говоря, матушка полагает, что мистер Пирстон по естественным причинам мог уже упомянуть об этом. В то же время сам обычай не мил моему сердцу и уже почти никем не соблюдается. Не считаю его в малейшей степени оправданным даже в том случае, когда имеет место наследство, как у тебя. Скорее готово положиться на провидение. Уверена, что Принятое решение не очень тебя огорчит. Ты поймёшь мои сложные чувства и не станешь думать обо мне хуже. Дорогой, если бы потребовалось это сделать, но мы бы не захотели подчиниться, то пришлось бы учесть традиционные семейные порядки. И, в частности, мнение твоего отца о том, что без торжественной помолвки достойная свадьба невозможна. Оба мы испытали бы глубокое разочарование. И потом ты скоро снова приедешь. Разве не так, дорогой джоселин А потом настанет время, когда прощаться больше не придется. Остаюсь навсегда твоей, Эвис». Прочитав записку, Джуселин удивился ее наивности, равно как простодушной вере и самой Эвис, и ее матушке в силу того устаревшего принципа, который и для него самого, и для других покинувших остров молодых людей давно превратился в предрассудок. Активно зарабатывая деньги, отец вполне мог придерживаться практических взглядов в отношении наследства. оправдывающих предположения миссис Карро и ее дочери. Однако, будучи старомодным в образе жизни, ни разу не заговаривал с сыном о давнем обычае. При мысли, что Эвис считает себя современной девушкой, джоселин улыбнулся, но все же ощутил не только разочарование, но и легкое раздражение по поводу помешавшего встрече непредвиденного препятствия. Да, старые идеи благополучно живут даже при новом образовании. Прошу слушателей помнить, что описываемые события, недавние в масштабах уходящие в глубину веков истории острова, происходили больше сорока лет назад. Примечание, то есть в середине девятнадцатого века. Заметив, что вечер обещает не ненастье, но все же не желая возвращаться и нанимать экипаж, Пирстон продолжил путь пешком. На открытом пространстве ветер дул резкими порывами, а море билось о каменный барьер и плескалось в собственном непредсказуемом ритме, издавая звуки, напоминавшие то смертельные удары воинственной схватки, то благодарственные возгласы. Вскоре на тускло освещенной дороге показалась женская фигура. Джуселин вспомнил, что пока он читал письмо Эвис, возле последнего в деревне фонаря мимо прошла незнакомка, и вот теперь он почти ее догнал. На миг у него возникла надежда, что Эвис передумала и все-таки решила прийти, но нет. Шагавшая впереди особо совсем на нее не походила. Выглядела значительно выше, плотнее и, несмотря на осень, была закутана в меха или в какую-то другую плотную теплую одежду. Джуселин вскоре поравнялся с незнакомкой и, благодаря свету состоявших на рейде кораблей, смог рассмотреть ее профиль. Горделивый, величавый. достойной божественной юноны и, с точки зрения классических канонов, безупречной. Походка дамы была слегка неровной, однако настолько легкой и стремительной, что несколько минут они шагали рядом. И джоселин даже успел сделать кое-какие предположения, а когда уже стал ее обгонять, случайно попутчица внезапно обернулась и заговорила. — Полагаю, вы мистер Пирстон-младший? Молодой человек ответил утвердительно и успел заметить, Какое красивое, властное, царственное у дамы лицо и как соответствует ее звучному, выразительному голосу. Встречать женщин такого типа ему еще не приходилось, а невидимая путешественница говорила без местного акцента. Не подскажете ли который час? Джуселин зажег спичку, посмотрел на часы и сообщив, что сейчас четверть восьмого, разглядел, что глаза прекрасной дамы красные и опухшие, словно она долго плакала. мистер пирстон Простите мне мою экстравагантность, но не неодолжителей на день-другой немного денег. Дело в том, что по рассеянности я забыла кошелек дома, на туалетном столике. Просьба действительно прозвучала необычно. И все же что-то во внешности молодой леди не позволило счесть ее мошенницей. Джессерин опустил руку в карман и задумался. Сколько это? Немного. Величественный облик и царственные манеры Юноны вызвали желание соответствовать и ответить королевским жестом. В воздухе повеяло романом. джоселин протянул незнакомке пять фунтов, но его необыкновенная щедрость ничуть ее не поразила. «Вполне достаточно, благодарю», спокойно ответила дама, когда он назвал сумму на тот случай, если в темноте будет трудно рассмотреть банкноту. За беседой Джуселин не заметил, что поднявшийся ветер сначала зарычал, потом звезжал и с привычной в этих краях непредсказуемостью погодных изменений. принес то, что убедительно пообещала стихия — дождь. Поначалу капли целились в левую щеку, подобно бумажным пулькам из детского пугача. Однако вскоре приобрели характер сплошного обстрела. Один залп оказался настолько метким, что угодил Джуселину в глаз. Спутница с озабоченным видом обернулась. Судя по всему, отправляясь в путь налегке, такого развития событий она не ожидала. «Надо где-то спрятаться!» — решил Джуселин. «Но где же?» Слева с наветренной стороны тянулся длинный однообразный берег и образовывал барьер, поверх которого снизу доносилось шуршание морской галики. Справа раскинулась внутренняя бухта. Рейд, где сейчас тускло мерцали далекие корабельные огни. За ними, там, где поднимался остров, время от времени на горизонте вспыхивали слабые искры. Ближе не существовало ничего определенного вплоть до шаткого деревянного моста на расстоянии мили. Замок Генриха VIII по-прежнему оставался впереди. Вскоре на береговой возвышенности, вне досягаемости волн, в поле зрения попала перевернутая вверх дном рыбацкая лодка, которую местные жители называли лерет. Едва завидев даже столь ненадежное укрытие, путники со всех ног бросились к нему, заглянули внутрь и с удивлением обнаружили, что лодка лежала здесь давно, надежно защищала от дождя и предоставляла временным обитателям куда больше простора, чем казалось снаружи, а тем более издалека. Судя по всему, судёнышка служила складом или убежищем для рыбаков, а потому добротное дно было промазано толстым слоем дёгтя и исправно исполняло роль крыши. Пробравшись с подветренной стороны под укреплённым подпорками носом, скитальцы обнаружили несколько служивших сиденьями досок, вёсла и другое деревянное снаряжение, поверх которого хранилась совершенно сухая сеть. целый невод, из которого получилось некоторое подобие диван. Вполне, впрочем, удобное.